Глава четырнадцатая. Она остановилась на тротуаре, вгляделась снизу вверх. В глазах трогнуло узнавание. «Я вас помню. Амаз декер я расследовал смерть вашего мужа, когда работал в полиции Берлингтона». «Да», – она чездвинув брови, кивнула. «Я слышала в новостях, что убивший его человек вернулся в город. А вскоре его самого нашли убитым». «Да, верно. Мэрил Хокинс». Она слегка вздрогнула «Не могу сказать, что меня пронзила жалость, но я думал, что он сидит в тюрьме пожизненно. Как он оказался здесь? В новостях об этом ничего не прозвучало». Его выпустили из-за рака в последней стадии. На это она никак не отреагировала. «А что здесь делаете вы?» – осведомилась она. «Хочу задать вам несколько вопросов». «Вы все еще работаете в полиции? Я, кажется, слышал, что вы уехали из города». «Теперь я ФБР, но в по-прежнему действующий полицейский». Он предъявил ей свое удостоверение. «Что же именно вы расследуете?» «Убийство Хокинса, а также вашего мужа и других жертв в той ночной трагедии у Ричардсов». Она смущенно покачал головой. «Мы знаем, кто убил моего мужа и семью Ричардс». «Мэрил Хокинс». «Сейчас мы рассматриваем это в другом ракурсе». «Почему?» «Есть некоторые нестыковки, с которыми нужно разобраться». «Нестыковки?» «Какие?» «Может, обсудим это где-нибудь не здесь, посреди улицы?» «Предлагаю в кафе или можно даже в участке». Рэйчел Кац оглянулась на нескольких прохожих, которые с любопытством глазели на них. «Я здесь живу недалеко». Вместе они вошли в здание с консьержем и поднялись в лифте на ее этаж. «Не знал, что в Берлингтоне есть такие места», признался Деккер, идя по широкому в ковровым покрытием коридору. «По крайней мере, в мою бытность здесь этим и не пахло. Мы этот объект закончили всего год назад. Я вообще состою в девелоперской компании, которая восстановила это здание. Сейчас работаем над двумя другими проектами». Сотрудничаю с еще одной группой по нескольким новым объектам в городе, плюс кафе-рестораны. На Берлингтон у нас большие виды. Экономика наконец встает с колен. Похоже на то. Мы надеемся привлечь сюда несколько крупных инвесторов. Расстилаем перед ними красную дорожку. Двое из Fortune 1000 уже начали возводить здесь два региональных офиса. Список крупнейших компаний США по версии журнала Fortune. А в центре только что открылась штаб-квартира хай-тековского стартапа, куда съехалось много молодых перспективных ребят. жизнь здесь намного дешевле, чем, скажем, в Чикаго. Заманили сюда и систему здравоохранения. Сейчас строят новый объект. Подтягивается производитель запчастей для Детройтской и Большой Тройки. Думает поставить в северной части города новый завод. Всем этим людям нужно где-то жить, ходить по магазинам, питаться. В центре уже появляются новые рестораны и жилые дома, помимо наших. Так что да, дела идут на лад. Большая тройка Детройта. Неофициальное наименование трех крупнейших автокомпаний, связанных с Детройтом. General Motors, Ford и Fiat Chrysler. Класс! Они вошли в ее лофт с открытой планировкой и огромными окнами. Здесь Рэйчел Катт дистанционным пультом раздвинул шторы, впустив в жилье желтоватый предвечерний свет. Красота! Протянул Деккер, оглядывая дорогие архитектурные детали. Открытые балки... Заново отделанные кирпичные сены, плиточные полы, дорогущую кухню и акриловую живопись на стенах. В просторный интерьер органично вписывалась рабочая зона с компьютером и оргтехникой в окружении нескольких удобно расположенных кресел-мешков. «Снимок представлен в люксе. Дизайнерский журнал», пояснила она в виде непонимающий взгляд гостя. «Ориентирован на топ-класс». Она сделала паузу. «Не сочтите за снобизм. Да перестаньте!» Я просто не очень разбираюсь в таких вещах. К топ-классу никогда не принадлежал. Я тоже не в рубашке родилась. Просто как дипломированный бухгалтер пашу около ста часов в неделю. Значит, вы, получается, ушли сегодня рано. Еще только пятый час. Я грешным делом думал, что прожду вас дольше. А тут вы как раз подошли. Для меня это просто небольшой перерыв. Через пару часов идти обратно в офис на встречу с клиентом. А вечером еще одно мероприятие. «Думала попутно наверстать кое-какие домашние дела, так что, может, перейдем к тому, зачем вы пришли?» Она мягко присела на диван и жестом пригласила Деккера сесть в кресло напротив. «Так какие там вы говорили нестыковки?» «В детали я вдаваться не могу, потому что дело не завершено, но могу сказать, что Мэрил Хоккинс вернулся в город для того, чтобы просить нас возобновить расследование». «Возобновить? Зачем? Потому что он, по его словам, невиновен». Рэйчел кац оскорбленно выпрямилась. «Как? Вы что, верите на слово убийце с этими его просьбами по новой начать дело? Вы что, смеетесь надо мной?» «Ни в коем случае, я просто сказал. Имеются не нестыковки». «О которых вы не думаете распространяться?» «От меня-то вы что хотите?» – резко спросила она. «Не могли бы вы сказать, от чего ваш муж тот вечер был там?» «Бог ты мой, да я уже давала показания!» «Времени это займет всего минуту. Возможно, вы вспомните что-то, чего раньше не замечали». Катса раздраженно выдохнула и скрестила руки и ноги. «Давно это все было». «А вы попробуйте», – просительно предложил Деккер. «Буквально то, что вспомнится». Дон Ричардс был кредитным агентом в банке, и они с Дэвидом друг друга знали. Он немало посодействовал в получении кредита на строительство american Гриль». Мой муж был очень честолюбив. Одна из черт, которая меня к нему притягивала, стремился заработать не только уйму денег, но и использовать для местного сообщества. И я это в нем ценила. Когда вы с ним познакомились? Вскоре после открытия гриля. Она посмотрела куда-то вдаль с отстраненной туманной улыбкой. Встретились, честно говоря, по объявлению о знакомстве. Оба были так заняты, что не до свиданок. Но общий язык нашли сразу и через полгода поженились. «Вы, кажется, все еще владеете тем рестораном?» «Да, он был записан на обоих а ко мне перешел после того, как Хоккинс убил моего мужа». «Бизнес был прибыльным». «Бывало всякое. Год на год не приходился. Сейчас, например, все идет нормально». «Вы как думаете, ваш муж тот вечер заехал просто так, поболтать с Зоном Ричардсом?» «Или что-то по бизнесу?» «Не знаю. Я же уже говорила. Я даже не знал, что он тем вечером собирался куда-то заезжать». Может, говорили о каких-нибудь бизнес-проектах. У Дэвида в то время было сразу несколько, а Дон был его главным контактным лицом в банке. Только у Мани прилажил, как это все произошло у Дона. Домой, как вы знаете, Дэвид живым так и не вернулся. Да она ледяным тоном. Поэтому не мог мне рассказать, о чем у них там был разговор. Я думал, мы с ним вместе на всю жизнь. Оказалось лишь на короткое время. Ваш муж с мистером Ричардсом были друзьями? Может, вы водили дружбу с его женой? Нет ничего подобного. У них были дети, и у нас нет. К тому же они были старше. А мы с Дэвидом все время работали. Так что на дружеские отношения у нас времени не было. В тот вечер вы тоже работали, верно? Я как раз открыла свою аудиторскую ферму. Работал, как говорится, от рассвета до заката. Она нахмурилась, припоминая. И тут мне звонят из полиции. Я вначале не поверила. Думала, какие-то пранкеры развлекаются по телефону. Смолкнув, она посмотрела долгим и горестным взглядом. Мне пришлось присутствовать на опознании. Вам когда-нибудь доводилось это делать? Опознавать тело любимого вами человека? Безусловно. Это было очень тяжело. Тихо согласился Деккер. Она вдруг пристально в него вгляделась. Постойте. О боже, это же было с вами. Ваша семья. Я вспомнила, было во всех новостях. «Ладно, сейчас не об этом», — Виола отмахнулся Деккер. «У вашего мужа пропали бумажника-часы. Еще у него было золотое кольцо с бриллиантом». Она кивнула. «Кольцо подарила ему я». «На последний, получается, день рождения», — холодно добавила она. «Вы можете припомнить еще что-нибудь, что могло бы мне помочь?» «Помогать вам я не хочу», — откровенно сказала она. «Потому что Мэрил Хокинс убил моего мужа». Мы собирались завести ребенка, ходили по разным местам, подумывали о переезде в Чикаго. Сами понимаете, в таком месте, как Берлингтон, горизонт только от сих до сих». «Тогда почему вы все еще здесь?» Так же прямо спросил Деккер. «Ну как? Здесь похоронен мой муж?» Лицо Деккера смягчилось. «Я могу это понять. Она встала. Мне действительно пора. У вас ко мне больше ничего нет?» Деккер поднялся со стула. «Спасибо, что уделили мне время. Удачи вам я желать не буду. И вообще, я рада, что Хокинс мертв». «Да, и еще один вопрос. Хотелось бы знать, где вы были между 11 и полуночью в ту ночь, когда был убит Мэри Хокинс?» Ее лицо заметно побледнело. «Вы действительно верите, что я как-то замешана в его убийстве?» «Не знаю. Потому и спрашиваю. Если у вас есть алиби, то будет хорошо, если вы его предъявите». Полиция непременно его запросит. «Зачем?» «Потому что Хокинс возвращался в город, а вы считаете, что он убил вашего мужа? чтобы вам было полегче, скажу!» С Юзен Ричардс мы спрашивали о том же. И алиби у нее было. Деккер не ответил. «Еще раз, когда это произошло?» Спросила она явно растерянно. Он назвал. «Я сверюсь ежедневником и посмотрю, что там найдется. А то делал столько, что с трудом вспоминать, что было час назад». Когда Деккер направлялся к двери, она его окликнула «Зачем вы этим, в принципе, занимаетесь?» Он обернулся, держа руку на дверной ручке. «В мире и так полно виновных. Не хватало еще, чтобы мы приумножали их число за счет невинных». «Вы действительно думаете, что Хокинс был невиновен?» усмехнулся она. «Именно это я и собираюсь выяснить. Вы говорите уверенно, но это было так давно». А воспоминания тают. «У меня такой проблемы нет», заверил декер